Глава 5. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Первое послание к коринфянам святого апостола Павла. Война с Францией сопутствующий ей эмбарго, черный рынок и слухи о предстоящем вторжении Наполеона в Англию сделали финансовую торговую ситуацию на Тред-Ниддл-Стрит совершенно непредсказуемой, так что человек, оказавшийся в нужное время на нужном месте с нужными средствами, мог нажить состояние всего за несколько часов. И точно так же состояние, которое раньше можно было спустить никак не меньше, чем за десяток лет, обращались в ничто на королевской бирже за одно утро. И хотя заметить это мог человек с фантастической наблюдательностью в биржевых делах, один единственный игрок смело брался за почти все области вложения капитала, неизменно оказываясь в выигрыше, чем бы ни оборачивалось предприятие – сюрпризом, катастрофой или триумфом. Джейкоб Кристофер Данди, как называл себя теперь Уильям Кокран дерроу начал свою активную деятельность только 22 октября, но всего за месяц ему удалось путем инвестиций, продаж и перепродаж, а также вполне и не вполне законных валютных операций радикально увеличить изначальный капитал. И хотя его предки не отличались особой знатностью, очарование молодого и недурного собой Данди оказалось столь велико, что уже 5 декабря Лондон Таймс объявил о его помолвке с Клэр, дочерью процветающего импортера Джоэля Пибоди. Сидя в своем кабинете над приказавшим долго жить салоном депиляции на Лиденхолл-стрит, Джейкоб Данди брезгливо махнул рукой, отгоняя табачный дым из трубки своего пожилого компаньона, и снова нахмурился, вчитываясь в строки газетной хроники. «Ладно, на этот раз они, по крайней мере, не переврали ни одного имени», — буркнул он, «хотя я предпочел бы обойтись без напоминания об удачливом новичке на биржевой сцене Лондона». В делах такого рода лучше не высовываться. И так уже достаточно людей, следящих за моими шагами и пытающихся нажиться, следуя моему примеру. Пожилой человек с любопытством покосился на газету. «Славная девочка!» «Для моих целей в самый раз!» — не без раздражения ответил Данди, отмахиваясь от нового облачка дыма. «Ваших целей? А что у вас за цели, если уж на то пошло?» «Родить сына!» — мягко ответил молодой человек. «Мальчика, которого наследует богатство, уважаемую родословную и отменное здоровье. Мои медицинские светила считают, что Клэр — настолько здоровая и разумная молодая леди на выдане, насколько это только возможно в сегодняшней Англии». Пожилой человек ухмыльнулся. «Большинство обрученных юных джентльменов ждут чего-то менее философского. В смысле удовольствия, а? И я слышал, что эта штучка пибоди из хорошеньких. Но, конечно, вы уже объездили лошадку пару раз, ознакомились с Полем, да?» Данди покраснел. «Ну, я... Нет, я не... Черт, я ведь не юнец какой-нибудь. Я хочу сказать, что не стоит...» Он закашлялся. «Черт подери, вам обязательно курить эту гадость? Откуда, по-вашему, у меня рак? Если вам так необходим никотин, будьте добры перейти в моем присутствии на жевательный табак, ладно?» «Ладно», — согласился старик. «Ладно, ладно, ладно». Он, казалось, только что узнал это слово и обкатывал его на языке. А что вас так уж беспокоит? Условием сделки было новое тело каждый раз, как вы пожелаете. Знаю. Данди потер глаза и потрогал пальцем свои волнистые каштановые волосы. Это как новая машина, вот и все, пробормотал он. Сходишь с ума по любому пустяку до первой царапины. Для здорового юнсовита у вас чего-то больно вялый, сообщил пожилой человек, положив трубку на пол, снимая с полки графин Бренди и выливая себе в рот изрядную долю содержимого. — Да, я неважно спал, — признался Данди. — Всякие сны. — Вам лучше не думать о снах, просто не брать в голову и все. Вот мне все время снятся сны, да только если я буду еще внимание на них обращать, я тут же рехнусь, это точно. — Звучит разумно, — произнес Данди, обреченный кивнув. — Да, звучит просто замечательно. Его компаньон, не заметив иронии, тоже самодовольно кивнул. «Окей, вы привыкнете. Еще пара прыжков, и вы будете обращать на сны не больше внимания, чем на пыли из под колес вашей кареты». Данди налил себе немного бренди, долил воды из другого графина и отхлебнул. «Вы уже решили, куда переберетесь после этого?» Он сделал неопределенный жест, видимо, имея в виду нынешнее тело своего собеседника. «Ага. Думаю, навещу я мистера Матуру, простите, мистера Анонима». Он часто обедает там, так что подсыпать ему в кушанье нужные травы через недельку или около этого не составит труда. Матура? Тот, что повесит вас? Если верить запискам Робба, ему около 50. Верно, да только я, как обычно, не задержусь в нем дольше, чем на неделю. Очень уж мне охота посмотреть на выражение его лица, когда за секунду до того, как он выбьет из-под ног эту бочку, он поймет, что это он сам стоит на ней с петлей на шее, А я в его теле хохочу над ним. Данди пожал плечами. «Веселитесь, добрые джентльмены!» Напел он рождественский мотив. По дорожке утоптанного снега на середине улицы Бойко шагал, выдыхая облачка белого пара не хуже иной паровой машины, невысокий человек с десятифунтовым ящиком изюма на плече. Пройдя 20 шагов, он перекинул ящик на другое плечо и помахал освободившейся рукой, разгоняя кровь. Его крепкие плечи и отсутствие видимых следов усталости говорили о том, что физические упражнения ему не в новинку. До Рождества оставалось только пять дней, но, несмотря на снег, на улицах полно народу в пальто, шапках и муфтах, а двое ребятишек с собакой устроили катание на санках. Изредка по улице с громыханием проезжал фургон уличного торговца. Из трубки возницы поднимался дым, а из ноздрей битюга пар, и насильщику приходилось уступать дорогу. Он почти не слышал тех, кто нагонял его сзади, пока они почти не наезжали на него, так что он слышал столько окриков в свой адрес, что на этот раз даже не обернулся. Однако крик повторился. «Эй, Дойль!» Невысокий человек оглянулся через плечо и замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Худощавый уличный мальчишка с усиками перелез через сугроб у тротуара и подбежал к нему, размахивая руками. Доль! кричал мальчишка. Я нашел вашего Вильяма Эшблиса. Он опубликовал поэму в «Последнем курьере». Мужчина подождал, пока мальчишка догонит его. «Боюсь, ты меня с кем-то спутал», — сказал он. «Мое имя вовсе не Дойль». Мальчишка выпучил глаза и отступил на шаг. «Извините, я...» — он склонил голову на бок. «Да нет, точно. Но мне-то лучше знать. Так вот, не Дойль». Джеки скептически посмотрел на него, потом сделал еще одну попытку. Простите. «Если я ошибаюсь, но нет ли у вас на груди пониже ключицы шрама от ножа?» Реакция мужчины потрясла Джеки не меньше, чем ее слова его. «Минуточку!» — Прохрипел он, прижимая ладони к груди. «Ты знаешь этого человека?» «Вы хотите сказать вас?» — неуверенно переспросила Джеки. «Да. Вы что, лишились памяти?» «Кто он?» «Он. Вы — Брендон Дойль, некогда член гильдии нищих Копенгагенского Джека. А вы себя кем считаете?» Человек внимательно посмотрел на Джеки. «Адельбертом Чини?» «Что? Тем чемпионом? Ну, Брендон, он же гораздо выше и моложе». «Два месяца назад я и был выше и моложе». Он пристально посмотрел на нее и нахмурился. «Этот твой Доль часом не волшебник?» Джеки почему-то смотрела на голову человека, потом, решившись, сказала. «Посмотрите-ка на свои башмаки». Человек послушно наклонил голову, но тут же поднял ее, услышав изумленный возглас. Мальчишка побелел, как полотно, и почему-то с трудом удерживался, чтобы не заплакать. Боже мой, прошептала Джеки, вы больше не лысы. Теперь снова настала очередь удивляться мужчине. э, -э нет. О, Брэндон, прокрасневшимся от морозы щекам Джеки скатилось несколько слезинок. Бедный, невинный сукин, сын. Ваш друг Эшблис появился слишком поздно. Что? Это я, шмыгнула носом Джеки. Не вам. Она вытерла лицо концом шарфа. «Я верю, что вы действительно не великолепный. «Да, я это он был. Ты мне веришь?» «Боюсь, что да. Послушайте, нам с вами надо рассказать друг другу все, что нам известно. У вас есть время выпить?» «У меня скоро перерыв на обед. Вот только доставлю ящик своему хозяину. Это здесь, рядом, за углом. Пекарня Малка на Сент-Мартин-Лейн. Пошли». Они свернули на Сент-Мартин-Лейн и скоро оказались перед входом в пекарню. Чинни велел Джеки подождать его и исчез внутри, растолкав стайку ребятишек, которые всегда толпились у входа, привлеченный манящим ароматом горячего плампудинга. Почти сразу же он вышел обратно. «Тут неподалеку на Кайлер-Лейн есть неплохое заведение, куда я захожу иногда выпить пинту-другую. Там славный народ, хотя они и думают, что я спятил». «А вот и великолепный!» — весело объявил трактирщик в переднике, стоило толкнуть дверь и ступить в полумрак зала. И его приятель Джексон джентльмен с ним, насколько я могу судить. Пару пинт-портера Сэмюэль бросил Чини, проводя Джеки к дальнему стольку. Я тут раз напился, пояснил он тихо, и с пьяну, — выболтал им мою тайну. Когда на столе появились кружки они не спеша пригубили темное пиво, Джеки спросила: Когда и как произошел обмен телами? Когда это в субботу, два месяца назад, 14 октября, как? Он сделал еще глоток. В общем, я фехтовал у Анжелы, и как раз когда собирался провести особо хитрую атаку, я я вдруг оказался на дне за без капли воздуха. Джеки горько улыбнулась и кивнула. «Да, вот так он обычно и делает. Бросив вас в таком положении, ему даже не надо было изжевывать себе язык перед тем, как перепрыгнуть в ваше тело». Она не без уважения посмотрела на него. «Да вы и правда, Чини, он ни за что не бросил бы вас просто так, если бы не был уверен в том, что у вас нет шанса спастись» осушил свою кружку и сделал знак, чтобы принесли другую. Будь я проклят, его ведь действительно не было. Порой, лёжа без сна у себя в коморке при пекарне, я даже жалею, что не утонул тогда. Он бросил на Джеки тяжелый взгляд. Теперь говорите вы, кто тот, к кому вы обращались. Ну, этот Доэль, он ваш друг? А где он в моем настоящем теле? Нет, боюсь, Доэль мёртв. С ним явно обошлись так же, как с вами, только я не могу представить себе, чтобы он выпал с однотемзы. Темзы. «Нет, это чародей, мне кажется, известный как джо Песье морда, который запросто меняется телами с людьми. Ему приходится делать это часто. По какой-то причине он начинает обрастать густой шерстью сразу же, как вселяется в новое тело». «Точно!» — воскликнул в возбуждении Чини. «Точно! Когда я выбрался из реки, я был весь в волосах, даже между пальцами на ногах. Наверное, первое, что я сделал, купил бритву и выбрил почти все тело. Слава богу, больше я не обрастал». «Конечно, ведь Джо уже перешел в другое тело. Я...» «Так значит, в моем теле разгуливает чародей? Ох, я его найду!» Джеки покачала головой. «Спустя два-то месяца, боюсь, уже не найдете. Я давно охочусь за ним, и он никогда не задерживается в одном теле больше, чем на неделю или две». «О чем это ты? Что же он тогда с ними делает?» «То же, что он сделал с беднягой Дойлем, когда начал обрастать шерстью». Оставляет в такой ситуации, когда до смерти остается секунда или две, а потом меняется с тем, кто может находиться за несколько миль от этого места и спокойно уходит в новом теле, в то время как тот, кого он выселил, умирает, даже не поняв, где он. Брошенные тела не живут долго, вы, наверное, единственный, кто выжил. Трактирщик принес Чине новую кружку Портера. Чини поблагодарил его, дождался, пока тот не вернется за стойку и посмотрел на Джеки глазами Дойля. «Нет», — твердо произнес он. Он не бросит мое тело просто так. Послушай, я не любитель хвастаться, но это было чертовски классное средство передвижения, говоря его словами. Чини явно сохранял самообладание из последних сил. Не дурное собой, молодое, сильное, ловкое. И волосатая, как обезьяна. Значит, ему придется бриться, верно? Вскричал Чини так громко, что все головы повернулись в его сторону. В зале воцарилась тишина. Потом, когда народ понял, кто это, послышались смешки. «Все верно, великолепный!» — крикнул трактирщик. «Обрея всех наголо, только не шуми, ладно?» «Так вот», — продолжал покрасневший Чини уже тише, «есть ведь места, куда люди ходят, чтобы удалить лишние волосы. Почему бы ему не пойти в одно из таких мест?» «Вряд ли там действительно». «А ты знаешь, ты сам там был, ведь должен был, ведь усы твои, с позволения сказать». Его голос вновь начал повышаться, но, напомнившись, резко замолчал и потер руками глаза. «Извини, парень, нервы, понимаешь?» «Ясно». минут они просто сидели и пили пиво. «Ты сказал, ты за ним охотишься?» произнес наконец Чини. «Почему?» «Он убил моя... мою невесту», — ровным голосом ответила Джеки. «И что ты будешь делать, если найдешь его?» «Убью». «А если он будет в моем старом теле?» «Все равно убью. Поймите, вам не получить своего тело обратно». «Я не... не возражаю. Только если я найду его и скажу тебе, где он, «Согласишься в обмен на это помочь мне заставить его поменяться обратно?» «Я не могу представить такого». «А ты не представляй. Так согласишься?» Джеки вздохнула. «Если вы найдете его и заставите, ладно, если я буду уверен, что смогу убить его потом». «Идёт?» Чини перегнулся через стол, они с Джеки пожали руки. «Как тебя зовут?» «Джеки Снап. Я живу в номере 112 Пай-стрит. Это совсем рядом с Вестминсерским собором. Под каким именем вы сейчас живете? «Хэмфри Богор, это имя пришло ко мне во сне в первую ночь, которую я провел в новом теле». «Должно быть, это имя значило что-то для Дойля», — пожал плечами Джеки. «Какая разница? В общем, ты всегда найдешь меня в пекарне у Малка на Сент-Мартин-Лейн. И если ты найдешь его первым, дай мне знать, ладно?» Джеки колебалась. «Зачем ей партнер? Конечно, сильный спутник может помочь». К тому же Джо наверняка уже в новом теле, так что беспокойство Чини о своем старом теле вряд ли будет помехой. Да и кто, как не он, имеет право разделить с ней месть? — Идет, — сказала она наконец. — Будем действовать вместе. — Ну вот и хорошо. Они обменялись еще одним рукопожатием, после чего Чини покосился на часы. — Мне пора, — сказал он, встал и бросил на стол мелочь. — Тесто должно уже подойти, его не попросишь подождать. Джеки допила пиво и тоже встала из-за стола. Они вышли из кабака вместе, и трактирщик похлопал Чини по плечу. Тот задержался в дверях. «Ты все правильно сказал насчет усов твоего Джексона. Если ты не можешь уговорить его сбрить их, мой тебе совет. Подари ему сигару-хлопушку». Громкий гугат посетителей преследовал их даже за дверью. Сочельник бару Гинеи и Боба на Крейч фрайерс был забит народом уже к половине четвертого. Чашки горячего пунша, приятно щекочущие нос ароматным паром, вручались за счет заведения каждому входящему, едва он стряхивал снег со шляпы, вешал плащ или пальто на крюк и все еще, поеживаясь от холда, подходил к стойке. Бармен, приветливый сеющий человек по имени Боб Крэнк, налил пунш последним двоим посетителям, которые только что вошли, и, облокотившись на стойку, подкреплял силы порции крепкого кофе с ромом, окидывая хозяйским взглядом зал с низким закопченным потолком. Народ веселился вовсю, а как иначе может быть накануне Рождества, и поленья в камине полыхали вовсю, и их должно было хватить еще на час, не меньше. Крэнк знал почти каждого из присутствующих. Да, пожалуй, единственный клиент, от которого он не знал, чего ожидать, вон тот пожилой господин за столиком у камина. Ухмыляющийся тип с несколько безумными глазами. «Хм, действительно, странный тип. Сидит один как сычи, не похоже, что ему весело. У камина должно быть жарко, а он застегнулся на все пуговицы, стакан держит, не снимая перчаток. Входная дверь со скрипом распахнулась, и в зал ворвались колючие снежинки. Крэнк, не глядя, налил еще одну чашку пуншу, протянул вошедшему и только после этого узнал, кто это. «Дук — Дук! — воскликнул он, когда грузный сидеющий мужчина подошел к стойке. «Холодина, какой на улице, пожалуй, следует...» Он заговорил тише и сунул чашку под стойку. «Добавить тебе немного для поднятия духа, а?» Он откупорил бутылку бренди и долил ее под стойкой в чашку. «Благодарствую Крэнке». образ смеялись, и Крэнк замолчал первым. «Твои дружки уже ждут?» — сообщил он, кивая в сторону камина. «Ага, так вот они где!» Дуг Матур осушил чашку пунши и со стуком поставил ее на стойку. Пришли нам Бренди, ладно, Крым?» Идет. матур пробрался к указанному столу и уселся встречную ухмылками и бурей пьяных приветствий. Эй, вы, бездельники! пробурчал он, расправляясь в ожидании заказанного бренди с кружкой пива. А кто остался лавку сторожить? Лавка никуда не денется, мистер Дук, ответил один из сидевших за столом. У кого в голове дурное нынче в сочельник? Верно сказано, черт подери, согласился другой. «Да и завтра тоже, слава богу, выпьем за Рождество!» Все как один подняли стаканы и кружки, но замерли, когда пожилой господин за соседним столом внятно произнес «Рождество — забава для идиотов!» Матура резко повернулся и внимательно посмотрел на говорившего. Его поразила неуместность перчаток. «И действительно, зачем перчатки, когда сидишь в теплом зале у камина?» Впрочем, тут как раз подоспел Крэнкс Бренди, так что он пожал плечами и повернулся обратно к своим приятелям. Он пробормотал что-то такое, от чего вся его компания покатилась со смеху, потом хлопнул стопку Бренди и напряжение вроде бы спало. Этот праздник, громко продолжал пожилой господин, суть самая слабая и далекая от жизни в этой проклятой западной культуре. Покажите мне человека, празднующего Рождество, и я докажу вам, что это слезняк с глазами на мокром месте которому до сих пор мечтается, чтобы его укачивала в колыбельке мамаша. «Запишите это все, подпишитесь, иконоборец, и пошлите в Таймс, приятель!» бросил Матура через плечо. «И лучше займите-ка свой рот питьем, пока кто-нибудь не заткнул его менее приятным образом». Пожилой господин нецензурно прокомментировал, как именно Матура намерен осуществить свою угрозу. «Ох, не хотел я этого сегодня!» вздохнул Матура, отодвигая стул и поднимаясь. Он подошел к старику и схватил его за грудки. «Послушайте-ка меня, богохульник старый, тут поблизости полно заведений, где вас угостят дракой, на которую вы нарываетесь, так что почему бы вам не собрать свои кости и не отправиться туда, а?» Пожилой господин попытался встать, но потерял равновесие и упал обратно на стул. Его сорочка порвалась, и отлетевшая пуговица плюхнулась прямо в чашку с пуншем. «Ну вот, теперь вы еще потребуете, чтобы я заплатил вам за порванную рубаху!» — раздраженно вздохнул Матура. «Ну что ж вы!» Он вдруг осекся и уставился на открывшуюся грудь старика. «Боже праведный, что это?» Старик стряхнул с себя руку, ослабившую хватку Матуры, бросился к двери. «Держите его!» — взревел Матура таким голосом, что Крэнк, забыв про собственное святое правило не вмешиваться, схватил большую банку маринованных свиных ножек и швырнул ее под ноги бегущему. Содержимое банки разлетелось по полу живописным фонтаном. Старик поскользнулся, тяжело упал на бок и, проехав по полу, врезался в стул у стойки, с грохотом обрушившийся на него сверху. — Что он сделал, дуг? — с тревогой спросил Крэнк. Матуро вывернул старику руку и, вздернув его на ноги, положил кулак на стойку. — А ну разожми руку, ублюдок! — прошепел он. Пару секунд кисть оставалась сжатой в кулак, потом медленно разжалась. Матура начал больно заламывать локоть вверх. «Иисусе, да у него в руке ничего нет, дух!» — вскричал Крэнк. «Мы набросились на него, а он ведь ничего...» «Сними с него перчатку!» «Черт подрал, парень, мы и так уже достаточно!» «Сними с него перчатку!» Сокрушенно закатив глаза, Крэнк потянул ткань на концах большого и среднего пальцев и сдернул перчатку. Белая морщинистая рука была полностью покрыта грубой шерстью. «Это Джо Пёси Морда!» — объявил Матура. «Что?» — простонал Крэмп. «Оборотень из детских сказок?» «Какой там оборотень? Это самый жуткий убийца, что разгуливал когда-либо по улицам Лондона. Спроси Брока из Кэньон-Кор, что стало с его сынишкой. Или спроси миссис Циммерман». «Это он погубил моего брата», — из-за углового стола поспешно поднялся молодой человек. Фрэнк был священником и как-то раз исчез и не пришел на службу и не узнал меня, когда я нашел его, и только высмел меня, когда я объяснял ему, кто я. Но я проследил его до места, где он поселился, а через неделю мне сказали, что какая-то обезьяна бросилась с крыши этого дома. Изуродованное тело на улице было сплошь покрыто шерстью, но я заглянул ему в рот и увидел зуб, который сам сломал, когда мы с Фрэнки в детстве играли деревянными мечами. Я его помню. — тихикнул старик. — Помнится, я неплохо провел время в его теле. Боюсь, только я мало чего оставил от его обета безбрачия. Молодой человек с возмущенным криком бросился на него, но Матура заступил ему дорогу. — Что ты собираешься делать? Просто ударить его? — спросил Матура. — Нет, должно свершиться правосудие. — Верно, кликните полицию, — крикнул кто-то. — Нет, так тоже не пойдет, — возразил Матура. Пока дело дойдет до суда, он уже давно улизнет, оставив в этом теле какого-то несчастного, ни в чем не виноватого. Он посмотрел на юношу, потом обвел взглядом остальных. Он должен быть казнен. Сейчас же. Джо морда отчаянно забился в держащих его руках, и несколько человек вскочили на ноги, громко заявляя, что не собираются становиться соучастниками убийства. «Не здесь же, Дуг!» — взмолился Крэнк, схватив Матура за рукав. «Только не здесь!» «Не здесь», — согласился Матура. «Кто со мной?» «Джон Кэрол с тобой», — заявил молодой человек, снова выступая вперед. «И я», — подала голос крупная леди средних лет. «Одну из этих обезьян выловили из реки в Грейвзенде. Так у ей на пальце было надето кольцо моего Билли, а уж что шерсть на этом пальце, я кольцо так снять не смогла». Один за другим еще трое выступили из толпы и встали рядом с Джоном Кэрролом и женщиной. «Отлично!» кивнул Матур и повернулся к своим собутыльникам. «А вы, ребята?» Его сразу протрезвевшие дружки разом замотали головами. «Ты же знаешь, дуг, мы не из тех, кто странится хорошей драки», виновато заявил один из них. «Но участвовать в хладнокровном убийстве у нас семьи». «Ясно», — он отвернулся от них. «Ну что ж, тогда ступайте отсюда, кто хочет, и можете вызвать констебля, если считаете, что так нужно. Только подумайте сперва, что за чудище освободите». — Припомните, что рассказали вам вот этот человек и эта женщина, да и сами вы, сдаётся мне, много чего слышали про его дела. Почти все, кто находился в зале, потянулись к выходу, хотя еще двое присоединились к отряду Матуру. — Я вот подумал, — сказал один, — я хотел было выйти из этого не заморавший рук, хоть и рад был, что все так обернулось, за да только ноги не идут. — Знаешь, Хренки, я передумал, — сказал Матура, как бы не взначать трактирщику, заткнув при этом рукой рот Джо пёсь ей морде. «Пожалуй, я все-таки отведу ее в полицию, понял? Последний, что ты от меня слышал, это то, что я собирался сдать его живого властям». «Ясно», — произнес, побледнев Крэнк, плеснув себе в стакан немного бренди. «Спасибо, Дук». Матуров в сопровождении добровольцев потащил сопротивлявшуюся джог задней двери. «Эй, Дук», — встрепенулся Крэнк, «Ты, — «ты идешь черным ходом? Мы через забор». Девять мстителей наполовину прогнали, наполовину протащили своего пленника на задний двор кабака, и матур огляделся по сторонам. В дальнем углу, почти полностью укрытый снегом, стоял поломанный пивной фургон. Кусок изгороди был повален, не иначе, как по вине соседей. За забором находилась кузница, и они там все время норовили прислонить к забору всякие тяжелые железяки, а может, просто неосторожно обращались со своим подъемным краном. На дворе мастерской не было ни души и тень стоявшего без дела крана падала на дверь трактира. «Вы», — сказала Матура одному из своих спутников, — «поищите, нет ли там в фургоне веревки подлиннее? А вы... Где тут Джон Кэрол? Ага, вот вы. Как считаете, сможете залезть на стрелу крана? Если кто даст мне перчатки, залезу». Немедленно вторая перчатка была сдернута с руки Джо Песи и Мордой и вручена вместе с первой Кэролу, и секунду спустя он уже пробирался через брешь в ограде на двор кузнечной мастерской. «Есть тут веревка!» — крикнул человек, которого Матура послал к фургону. «Привязан к облучку. Примерзл, правда, но ну, думаю, я ее твижу. «Как справитесь догонять нас на том дворе?» — крикнул Матура. «Похоже, мы все сделаем как надо», — добавил он, обращаясь к женщине. Они просто удавим его вручную». Спустя несколько минут девять человек собрались вокруг жестяной бочки, на которой стоял на цыпочках, с высоко поднятой головой, веревка оказалась на несколько дюймов короче, чем надо, Джо и морда. «Отпустите меня», — хрипло произнес Джо, глядя на остальных сверху вниз. я вас всех сделаю богачами. Я ведь сохранил деньги всех, в ком жил. Это целое состояние, я готов отдать его вам без остатка». Он дернулся, пытаясь высвободить связанные собственным шарфом руки. «Ты это уже нам говорил», — отвечал Матура, — и наш ответ был «нет». «Молись, Джо, твоя песенка спета». Матуро явно нервничал и не сводил взгляда со своего пленника, как бы в ожидании подвоха. «Зачем мне молитвы?» — заявил Джо. «Моя душа в надежных руках». Впрочем, его уверенный тон оказался блефом, ибо в следующее же мгновение он спустил отчаянный стон. «Подождите, я ду...» Больше он не успел произнести ни звука, ибо петля затянулась на его шее. Матуро выбилась под него бочку с такой силой, что он отлетел через весь занесенный снегом двор. Старик раскачивался на веревке с почерневшим лицом и дико вращал глазами, то открывая, то закрывая рот в беззвучном крике. Мотору, когда дело было сделано, видимо, отбросил все свои сомнения. Он с улыбкой выждал, пока страшный маятник не отвернется лицом от зрителей. Теперь повешенный смотрел на двор, на солнце, садящееся за крышу, и на бочку, все еще продолжавшую катиться по земле, и прыгнул до плечи повешенному, будто собирался проехаться на нем верхом. В вечерней тишине хруст ломающихся позвонков прозвучал особенно громко. Джон кэрл отвернулся, и его стошнило. Дуг Мотора вошел в дверь, над которой еще проглядывал из-под свежей краски надпись Салон депиляции. Прикрыл ее за собой и зашагал сквозь полосы бледного света, пробивавшуюся сквозь неплотно прикрытые ставни, мимо покрытые толстым слоем пыли стойки по темному коридору на лестницу. Поднявшись на половину пролета, он услышал сверху голоса и остаток пути прошел на цыпочках. На джермин стрит возле Сент-Джеймс-сквер, говорил Данди. Цену не заломили, конечно, космическую, но нужно же мне сменить адрес на более респектабельный. Ну конечно, Джейк, отвечал молодой женский голос. И мне смешно думать о том, что тебя смущает цена. Сколько ты, говорил, зарабатываешь в день? В настоящее время где-то около 900 фунтов, но цифра растет в геометрической прогрессии. Чем больше вкладываю, тем больше получаю. Так что к концу 1811 года не будет смысла подсчитывать. все равно ко времени, пока посчитаешь, цифру устареет». «Ох, мой будущий муж просто волшебник!» — воскликнула девушка. За этим последовали смешки и воркования. «Не слишком, правда, страстный!» — добавила она игриво. Ответный смех Данди показался человеку, в тёмному холле, несколько натянутым. «Этим мы успеем в волю заняться и после свадьбы, Клэр. — ответил он без особой уверенности в голосе. — Твой отец нам доверяет. Мы нехорошо поступим по отношению к нему, если будем шалить так, как сейчас. Человек в холле тихо отступил назад, на лестницу, несколько раз потопал по ступеньке, подошел к двери Данди и постучал. «Э, — да? — отозвался Данди. — Кто там? Человек отворил дверь и вошел, поклонившись Данди и широко улыбнувшись стройной светловолосой девушке. — Робин-бобин-барабек, я бессмертный человек, — весело ответил он. Данди уставился на высокого, дородного незнакомца. Он ни разу не видел раньше ни этого румяного лица, ни этих жестких глаз, ни этой седой шевелюры, но знал, кто это. — О, привет, — пришел он в себя. — Я вижу, все прошло как надо. — Ага, как по маслу. Если на то пошло, я попрыгал и понагибался по дороге сюда и решил, что это не такой уж плохой экземпляр. «Пожалуй, я побуду в нем немного с помощью ваших электроэпиляторов». Ба, а это что за прелестное создание?» Он театрально поклонился. э — промямлил Данди, вставая с дивана. «Это Клэр Пибоди, моя невеста. Клэр — это Джо, мой деловой партнер». Джо расплылся в улыбке, показавшей ровный ряд белых зубов. «Рад с вами познакомиться, мисс Клэр». Клэр невольно нахмурилась. Этот человек смотрел на нее с нескрываемым интересом, и ей это не понравилось. «Рада познакомиться, Джо», — ответила она. Проследив ее взгляд, тот не сводил глаз с ее бюста, она нахмурилась еще сильнее и с мольбой посмотрел на Данди. «Джо», — сказал молодой человек, — «может, вам лучше...» «Разве это не замечательно?» — перебил его Джо, улыбаясь еще шире. «То, что мы оба рады!» «Джо», — повторил Данди, — «подождите в своей комнате, я скоро приду». «Ну, конечно, Джейк!» — кивнул Джо, поворачиваясь к двери. Он задержался. «Счастливого Рождества, мисс Клэр!» Ответа не последовало, и, закрывая за собой дверь, он беззвучно хихикал. Джеки заплатила в баре Пенни, заняла место в очереди довольно скоро. Она шаг за шагом приближалась к задней двери под аккомпанемент выкриков человека на улице. «Ладно, вы посмотрели, дайте теперь другим». Подошла и ее очередь выйти во двор и присоединиться к толпе у изгороди. Множество ног истоптало снег, превратив ее в грязное месиво. Джеки не видела ничего, кроме широкой спины стоявшего перед ней мужчины. Но очередь продолжала двигаться, и довольно скоро она оказалась перед брешью в кирпичной ограде, за которой открывался еще один мощный булыжником двор. Теперь она видела кран и веревку. С соседней улицы доносился чей-то пьяный баритон, выводящий рождественскую каледу. Ну и что мне делать теперь, подумала она, возвращаться домой? Назад, в уютный маленький дом в Ромфорде, в школу, чтобы в конце концов выйти замуж за юного банковского клерка с видами на будущее? Да, наверное. А что еще? То ради чего ты приехала в Лондон, свершилось, пусть и не твоими руками. Не от того ли ты чувствуешь себя такой бесполезной, неприкайный и да, смотри правде в глаза, напуганный. Вчера у тебя была цель, было для чего жить такой жизнью, а сегодня нет. Нет больше причин оставаться Джеки Снапом, но ты уже не Эльзабель, Жаклин Тичи. Кем ты стала, девочка?» Очередь повернула в последний раз, и она, наконец, смогла увидеть всю картину в целом. В стреле крана была привязана веревка, на конце которой раскачивалась под ударами ветра мешковатая кукла с клочками, тронутого молью меха, пришитыми на лицо, руки и ноги. «Да, друзья мои!» — произнес зазывала зловеще понизив голос. Вот здесь и свершилось правосудие над зловещим оборотнем Джо-пёсьей-мордой. Манекен, что вы видите перед собой, сооружён таким образом, чтобы вы могли видеть в точности то же, что обнаружила здесь вчера ночью полиция. Насколько я слышал, тихо заметил человек, стоявший перед Джеки своему спутнику. У него просто росли волосы по всему телу, словно двухдневная щетина. Неужели, милорд, вежливо удивился спутник? Очередь двигалась мимо экспозиции. Кукла повернулась спиной к зрителям, выставив на обозрение широкую прореху на штанах, из которой торчала солома. Кто-то засмеялся, и Джеки услышала чей-то шепот, рассказывающий подробности пленения Джо пёсьей мордой. Джеки почувствовал, как ее начинает охватывать истерика. «Видишь ли ты это, Колин? Этот экспонат с сельской ярмарки? Ты отомщен наконец? Разве это не прекрасно? Разве не замечательно, что все эти люди могут любоваться на это?» Как величественно и благородно, как радостно все это!» Она начала всхлипывать, сама не замечая этого, и здоровяк, стоявший перед ней в очереди, взял ее за локоть и подвел к воротам на улицу, где находился трактир Генея и «Паркер, мою флягу!» — сказал он, оказавшись на мостовой. «Слушаюсь, милорд», — отозвался человек, вышедший со двора следом за ними. Он достал из-под плаща плоскую флягу, отвинтил пробку и передал господину. «Давай-ка, — сказал здоровяк. хлебника! Не стоит плакать из-за этого дурацкого шоу в такое прекрасное рождественское утро. — Спасибо, — ответила Джейки, всхлипывая и утирая нос рукавом. — Вы, наверное, правы. Плакать вообще не стоит. Ни из-за чего. И еще раз спасибо. Она дотронулась до шапки, потом сунула руки в карманы и двинулась по улице быстрым шагом, ибо путь до Пай-стрит предстоял неблизкий.